Ленизик расправил плечи, засмеялся, высунул кончик языка и аккуратненько передозволяется, приписал «не». Так, свобода, вера, испо, исповедание. Тесь зевнул. Да чего-то надоело. Хватит свобод. Тут еще немного. Хватит. Хорошенькую понемножку. К обороне переходим. Пиши. Указ третий. Провозили с обороной до полудня. От тещи присылали спросить, когда они домой-то пожалуют. Обед простыл. Верено было блинов до да пирожков подать в красный терем. Квасу бочку. Свечей. Бенедикт, как зам по обороне и морским и океанским делам, увлекся. Интересно. Порешили обнести городок забором в три ряда, чтобы от чеченцев с подручней было обороняться. Поверху забора на двадцати четырех углах возвести будки и в те будки дозор поставить, чтобы днем и ночью в обе стороны зорко наблюдали. На четырех сторонах ворота поставить тесовые. Ежели кому в поле пройти надо, репу садить, а лиснопы вязать.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 А внутри забора ходи куда хочешь и свободой наслаждайся, покой и воля, и Пушкин тоже так сочинил. Да, потом еще оборонить Пушкина от народа, чтоб белье на него не вешали, каменные цепи выдолбить и с четырех сторон в круг него на столбах расположить, сверху над головой козырек, чтоб птицы-бредуницы не гадили, и холопов по углам расставить. Дозор ночной, дозор дневной, особо. В список дорожных повинностей добавить. Прополка народной тропы. Зимой чтоб тропку расчищали. Летом можно цветками колокольчиками обсадить. Укроп запретить в государстве, чтоб духу его не было. Еще посидел, еще подумал, рассердился. — Пушкин, это ж наше все! А Бенедикт тем более зам.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 Ногами в цепях, головой в облаках, личком к югу, бескрайним степям, к дальним синим морям. — Пушкина моего я люблю просто до невозможностев, — вздохнул Бенедикт. — Больше меня? — нахмурился сесть. — Смотри у меня. — Пиши. Указ двадцать восьмой о мерах противопожарной безопасности. ФИТА Папа жалуется, что ты от него отсаживаешься за столом-то. Обижаешь папа то Пахнет от него, вот и отсаживаюсь. Пахнет. Ишь, чем же это тебе пахнет? Покойником пахнет. Да так а чем же? Не тульпаном же ему пахнуть. А мне противно. Ну так и что?